Глава 33. Да, как интересно стала складываться ситуация. Уж не из-за неволи Амелия ушла, зная, что, скорее всего, в следующее мгновение развернется конфликт и без ее участия. И не намеренно ли заманивала сюда, понимая, что враг рода будет пытаться вызвать меня на дуэль? Скорее да, чем нет. Тем более ее как главу дисциплинарного комитета вряд ли кто-то решится задеть. После такой сомнений в её враждебности по отношению ко мне вообще не было. Однако чего ради Амелия тогда послала ко мне тех недохулиганов, мне стало категорически непонятно. Сестра ли бы серьёзно думала, что я куплюсь на что-то столь простое, либо как я стал подозревать, прощупывала почву, либо это вообще не она, и действует ещё какая-то страна. Всё сложняется тем, что мой род из-за действий отца перешёл дорогу очень многим личностям. В связи с этим отыграться на самом слабом члене рода Львовых могли захотеть очень многие. Но пока последний вариант слишком притянутый, и лучше буду исходить из того, что это внутрисемейные разборки, инициатором которых стала Амелия. Для чего это ей нужно на самом деле, мне непонятно, но это не значит, что мотивов так поступать у нее не было. Но опять же, надо быть очень недалекого ума человеком, чтобы не догадаться, кто все это подстроил. Правда, Евгений до моего появления как раз подходил под такое описание. И вот он как раз мог легко повестись на подобного рода провокации и даже не стал бы думать, что там возможен подвох. Что ж, придётся обрасти своей репутацией и после уже более открыто выступать против сестры и других противников, которых, похоже, во время учёбы у меня будет немало. Впрочем, до этого момента, когда я стану хоть сколько-то значимой фигурой в академии, ещё надо дожить. А сейчас необходимо в первую очередь разобраться с появившейся проблемой. Николай, вот скажи, с каких это пор ты решил, что можешь втревать в мэр разговор без разрешения? Практически мгновенно Геневарт осадил пришедшего к нам парня. И вот, казалось бы, смотрел он на всех одинаково, прищурив глаза, но в этот раз мне показалось, что старшекурсник едва сдерживал своё недовольство. Николай Безобразов выглядел весьма своеобразно. Бугай по два метра ростом, может, даже выше. Так сразу и не скажешь. Накачанный парень, черные короткие волосы и карие глаза. В этот момент он представлял куда меньше угрозы, чем Геневард. Контраст сразу бросался в глаза. Рязанский, который не сказать, чтобы был низким, но все же был почти на целую голову ниже Николая, одним своим видом внушал куда больше мощи, чем сам Бугай, который только и мог что похвастаться своей развитой мускулатурой. Особенно на контрасте играло нарочито спокойное лицо Геневарда, которое никак не совпадало с тоном, которым он произносил эти слова. С тех пор Рязанский как-то стал заманивать людей в свой клуб. Не испугавшись Геневарда, ответил Николай: "Чем смог меня удивить? Мне плевать на то, что у тебя хорошие отношения с главой и что ты её подменяешь. Я тут в качестве её заместителя, и на мне лежит ответственность за проверку учеников". Так что будь добр, позволь мне делать мою работу. Под конец этот парень ещё так мерзко улыбнулся, что очень захотелось съездить кулаком по его роже. Нет, я, конечно, слышал, что в роду Безобразовых большая часть членов их семьи не видит границ дозволенного и почти ничего не боятся. Но скорее думал, что это преувеличенные слухи. А вот нет. Будь на месте Николая кто-то другой, Рязанский его спокойно задавил бы своей аурой силы. Чего уж там, даже мне, человеку, прошедшему многолетнюю войну и видевшего все ее ужасы, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки, в тот момент стало неприятно находиться рядом с Геневардом, а Николай и глазом не повел, даже несмотря на столь неприкрытое желание крови. Безобразов, я, конечно, понимаю, что у твоего рода есть дурная привычка наживать себе врагов на ровном месте и не задумываться о последствиях, но мой тебе совет. Спокойно произнёс Геневарт, глядя на парня, который продолжал нагло улыбаться, смотря на нас. Если хочешь здесь оставаться и дальше в качестве заместителя главы клуба, то прекращай говорить со мной в таком тоне. Иначе я брошу тебе вызов и не позволю так просто уйти. Надеюсь, мы друг друга поняли, Николай. Бугай перестал на этих словах выпячивать вперёд грудь и нахмурился, отложив в сторону образ непобедимого воина. Гордыню при этом он не унял. но хотя бы, судя по его поведению, понял, какие последствия могут принести его слова. «Интересно, что же такого сделал мой новый знакомый, чтобы его слова оценивали настолько серьезно?» «Хорошо», — чуть ли не скрижища зубами, коротко бросил Николай и сразу добавил. «Однако, как один из членов клуба, я обязан проверить новичка, независимо от уровня его силы или статуса. Ты это сам должен понимать, Рязанский». То, что я не собираюсь вступать в этот клуб, и вообще спустился сюда больше из любопытства, я не стал говорить. Всё равно для всех собравшихся это было неважно. Да и мне, если честно, хотелось посмотреть, на что способны участники этого клуба и стоит ли в дальнейшем тратить на него время, или же стоит поискать в городе какую-нибудь секцию, где также неплохо могут подтянуть мои навыки боя. Как заменяющий главу клуба, я могу оспорить это решение. Если у меня есть на то основания, я знаю, что твой род безобразов рождёт с родом львовых, и мне очень не хотелось бы, чтобы ты случайно сорвался. Надеюсь, мне не надо объяснять почему. В этот момент аура вокруг Геневарда успокоилась, и тот стал вести себя как обычно. Хотя всё равно, из-за его толстых намёков, что Николаю стоило бы отступить и не мешать, атмосфера вокруг была напряжённая. Мне казалось, что как раз ради этого У нас есть секунданты, что будут внимательно следить, соблюдаем ли мы правила боя. Поэтому разреши мне просто делать мою работу. В этот момент я заметил хитрый блеск в глазах Николая. Вряд ли он просто хотел насолить Геневарду и сознательно шёл с ним на конфликт, тем более когда больше всего внимания этот бугай уделял мне. Значит, он по мою душу и вполне возможно, как-то связан с Амелией, либо она заманила меня к нему. либо он прислуживает сестре. Тут одно из двух. Но в любом случае это в данной ситуации ничего не меняет. Прошу прощения, что встряваю в разговор, но если член дуэльного клуба так жаждет сразиться с первокурсником, минимум на два круга маны ниже него, то пусть так оно и будет. Я надеюсь, что представители рода Безобразовых хватит благоразумия не нарушать правил этого места. По крайней мере, намеренно. Сказал я, твёрдо глядя в лицо Николая. На лице парня отразилось удивление, затем злость, а после появилась радостная и одновременно с этим злорадная ухмылка. Однако вместо того, чтобы что-то ответить, он посмотрел на Геневарда. Если это ваше желание, то препятствовать не буду. Как скоро сможет подойти ваш секундант? "Никак не выражай своих эмоций", спросил меня Геневард. "Думаю, в течение часа он точно будет на месте", решил я взять время с запасом, так как ещё точно не знал. Как быстро рекомендованный молодым своровым человек сможет подойти. В таком случае бой состоится через час на ринге. До того можете приготовиться к бою. То же самое касается тебя, Николай. Даже не поворачиваясь к парню, сказал Геневарт. Встретимся на ринге. Процедил Николай, после чего покинул нас обоих. Стоило парню начать удаляться, как Рязанский снова посмотрел на меня, при этом делая вид, будто ничего не случилось. Странно. Вы не возражаете, если мы поговорим с глазу на глаз? Хорошо. Я только пошлю своему секунданту сообщение и можем поговорить. Сказал я, достав телефон и быстро набрав текст получателю. Тогда давайте пока что пройдёмся до места, где нам никто не помешает. Улыбнулся старшекурсник, посечь его повёл меня почти через всё помещение в сторону двери, которую до этого я даже не замечал. Это место с каждой секундой мне казалось всё более странным. Чем дольше я здесь находился, тем больше мне казалось, что я становлюсь каким-то рассеянным, раз не замечаю подобных вещей. А я ведь привык в первую очередь полностью анализировать местность вокруг. Нет, как стану сильнее, определенно изучу это место как следует. Да и нельзя забывать, что не все воспоминания ко мне вернулись, и еще необходимо провести далеко не одну медитацию, чтобы упорядочить внутренний хаос. Отправив к этому моменту сообщение, я с Геневардом Вошёл в отдельную комнату. На удивление, она выглядела весьма скромно по меркам аристократов и того, что было представлено наверху в клубе фехтования. Два кресла, стол, лампа на столе и всё. Скорее уж напоминало помещение для допросов, нежели место, где с глазу на глаз обсуждают дела. Здесь стоит артефакт, который глушит любой звук. Маги ниже восьмого круга нас не смогут подслушать, объяснил Рязанский. подходя к одному из кресел. Присаживайтесь. Это не займёт много времени. Благодарю. Коротко кивнул я, садясь в кресло. Мы встретились взглядом, насколько это вообще было возможно так сказать, потому что его глаз я по-прежнему толком не видел. Я снова попытался прочитать эмоции на его лице, но всё было бесполезно. Мне даже начало казаться, что этот парень специально прячет эмоции, просто пользуясь особенностями лица для своей же пользы. Могу я узнать, почему вы всё же согласились на бой? Не стал ходить вокруг да около Геневарт, прямо задав вопрос. Я не хочу обрести славу того, кто в первый же день после поступления в академию убегает от предложенного поединка, спокойно ответил я, наблюдая за реакцией парня. Достойный ответ. В его голосе послышалось маленькое-то ликое уважение. Быть я на вашем месте, то поступил бы, скорее всего, так же. Приятно слышать, Вежливо улыбнулся я. «Только позвольте задать встречный вопрос. Спрашивайте». Кратко ответил Геневард. «Мне вот интересно, откуда такое повышенное внимание к моей персоне?» Я с любопытством посмотрел на него, приподняв левую бровь. «Сомневаюсь, что вы бы так просто стали за меня заступаться, прикрываясь правилами клуба. Сначала я думал, что он видит во мне возможность лишний раз побесить Амелию». Благо догадаться, что у нас с ней отношения не сложились, было очень просто. Только чем дальше шло, тем больше мне казалось, что делать все это Рязанский не просто так. Если еще попытки отменить бой я мог списать на то, что этим он хотел позлить Амелию, то вот приглашать меня на личный разговор для этого явно не имело никакого смысла. Тем более, чтобы задавать подобные вопросы. Выходит, что помимо этого у него есть какой-то другой интерес. А вот какой? Это сейчас предстоит выяснить. А вы весьма примлялей на Евгений. Хитро улыбнулся Геневарт, причём улыбка была такой, что у меня сложилось впечатление, будто я сам по неосторожности угодил в расставленный капкан. Скажем так, вы меня слегка заинтересовали, и мне интересно увидеть, во что всё это выльется.